Одиннадцатое лето. 2003 год. О чем мы говорим в 2003-м? Национальная безопасность, катастрофа шаттла Колумбия, умирает телеведущий Фред Роджерс, диета Аткинса, Саддам Хусейн и война в Ираке, тыквенный латте с пряностями, трудности перевода, силовые тренировки Пи-90Х, Марти Стюарт предъявлены обвинения в незаконном использовании инсайдерской информации. Hit Shake It группы Outcast. Авария в энергосистеме Нью-Йорка. Арнольд Шварценеггер становится губернатором Калифорнии. Оружие массового поражения. Сериал Все любят Реймонда. Меллли прожила на Антарктике много лет и точно знает лучший месяц на острове сентябрь. Дует ласковый ветерок, светит солнце. Магазины, галереи и рестораны еще открыты, но толпы туристов схлынули. Блаженство. В субботу, через пять дней после отъезда Джейка, сердце Мэлори еще болит. Лучше ей выйти погулять, и погода располагает. Двадцать два градуса. На небе не облачко. Лучше не бывает. Мэлори собирает все для пикника, кладёт в багажник пляжные покрывала и игрушки, потом намазывает Линка кремом и усаживает в детское кресло на заднем сиденье блейзера на пляж. Довольно странно, правда? Зачем куда-то ехать, если живёшь на берегу океана? Но ничего удивительного. Линг маленький, а на юге острова волны непредсказуемы. По этой причине Мелอรี่ везёт сына на север. Там штиль Можно заехать на машине прямо на пляж Вортис-Поул. Мэллори выпускает немного воздуха из колёс, и они катят по пляжу, переваливаясь через дюны. Песчаная золотистая коса принадлежит им одним. Иму какому-то парню с пикапом в сотне метров от них. Шоколадный лабрадор парня обнюхивает водоросли у линии прибоя. Вот она жизнь. говорит Мэллори, отстёгивая ремни на детском кресле. Сентябрь это ещё лето. Лето, повторяет малыш, дёргая ногами. Ему не терпится окунуться. Какой он идеальный день на пляже. Мэллори представляет его так: долгие часы под нежарким солнцем, купание в прохладной чистой воде, чтение, пока линк возится в песке и бросает камни в воду. Ему нравится бульк с которым они уходят на дно. Обед: сэндвич с курицей и листьями салата, морковью и сельдереем, хумус, арбуз, печенье с лаймом. Мелри укладывает Линка под зонтом, он засыпает. Она ложится рядом, закрывает глаза. И вдруг резко просыпается, почувствовав, как что-то мокрое и холодное касается её ноги. Нашу героиню обнюхивает шоколадный лабрадор. Мэллори пытается тихонько прогнать его. Подбегает хозяин собаки. Мэллори подносит указательный палец к губам. Ничего, что собака разбудила её, но если разбудит ребёнка, мама не обрадуется. Мэллори встаёт, парень оттаскивает собаку за ошейник. Пошли, Рокс. Извините за вторжение. Мэллори проходит несколько метров с ними, чтобы не разбудить Ленка. Ничего страшного. Парень симпатичный, высокий, стрижка под ёжик, глаза добрые. Что-нибудь поймали? Нет, не повезло сегодня. На этот случай есть рыбный рынок. Сказать по правде, я хотел подойти к вам. Это я продал вам эту машину. Сначала Мелори не понимает, о чём он. Блейзер? Вы? Да, он был мой, а я продал его вам. Оливер Барман дал мне ваши контакты. Точно. Мэлори смотрит на него внимательнее. Да, лицо знакомое, но без подсказки она бы ни за что не узнала. Вы Скотт. Скотт Фалтон. Скотти Фалтон, точно, я вспомнила. Слушайте, спасибо вам большое. Я катаюсь на этой машине уже 10 лет и горе не знаю. Смотрю, заботитесь вы о ней на совесть. Скот останавливается. Мне ужасно не хотелось её продавать, но я помню, как вы счастливо улыбались за рулём, и это меня примирило. Я понял, что машина в надёжных руках. Вы разве не уехали с острова? Вы же собирались поступать в бизнес-школу. Да, я переехал в Филадельфию, купил Volkswagen Jetta, женился, получил степень магистра бизнес-администрирования, занялся коммерческой недвижимостью. Развелся, целиком ушел в работу, к 33-м уже имел серьезные проблемы со здоровьем и решил, что пора что-то менять. И вот я здесь. Выкупил склад на Old South Road, а заодно шесть участков земли по соседству. Строю доступное жилье. Вот это да! Мэлори протягивает ему руку. А я Мэлори Блессинг, учу старших школьников английскому. Я мать-одиночка, моему сыну Линкольну два с половиной. Так вы свободны? Скот не торопится отпускать её ладонь. Мне всё-таки повезло. Их знакомство смахивает на голливудский сценарий, поэтому Мэллори ведёт себя осторожно. Прекрасный день, пустой пляж, собака, поразительная история с машиной. Тот самый Скотти Фалтон не совсем чужой человек. Скотт холост, на острове у него свой бизнес, парень живёт здесь круглый год. Он снимает дом в центре, на Цинтер-стрит, напротив гостиницы, которая принадлежит семье Куин. А Ава Куин — одна из лучших учениц Мэлори. Не может все быть настолько идеально. Или может? Время покажет. Она не ходит на свидания на неделе. Много работы, дом, линк. Но соглашается пообедать со Скоттом на выходных в ресторане «Колдрон». Это самое романтическое место на Нантаките. Камерная атмосфера, интерьер в деревенском стиле, на столах свечи, за окнами мощеная булыжником Индия-стрит. Зал декорирован латунными кастрюлями, сотейниками, сухоцветами, а еще там играет орфист. Орфист! Мэлори впервые в этом ресторане. Сюда ходит на свидание, а до сих пор ей было не с кем. Для Джея Ди поход сюда был бы выходом из зоны комфорта. С Байером они вообще никуда не ходили. Нет, говорить о своих бывших на свидании она не хочет. Хотя зачем нужны прошлые отношения? Чтобы извлекать уроки. Каждый вечер в Колдране сет-меню. Сегодня подают фермерский салат с лобстером и заправкой с лимоном и тмином. вырезку обжаренную на решётке и абрикосовый тарт татен со сливочным мороженым. К рыбе Скот выбирает белое вино, к стейкам красное. Мелอรี่ восхищена, с какой естественностью и уверенностью он говорит с официантом. Точно таким она представляет себе Джейка, если бы он сидел с ней за столом. Нет, брать его на свидание она не хочет. Джейк был на острове всего 2 недели назад. Воспоминания о нём ещё свежи в памяти. Это всегда с ней. Всё, что он говорил и делал, и как прикасался к ней, и как целовал, и с какой страстью смотрел. Что бы он сказал, увидев Мэллори со Скоттом? Приревновал бы? Конечно. Но ей не за что себя винить. В эту самую минуту Джейк может быть на каком-нибудь важном благотворительном мероприятии с Сурсулой. Ночью он ляжет с ней в постель. может займётся любовью об этом меллери вообще старается не думать скот качает головой у неё один Джейк на уме не могу поверить что ты ни с кем не встречаешься это я не могу поверить что ты холост она наклоняется к нему их посадили за лучший столик у окна по улице проходит кто-то из её учеников и место уже не кажется таким привлекательным ты ведь холост да Ты сказал, что разведён. Разведён официально? Официально. Вот уже 6 лет. Лиза осталась в Филадельфии, вышла замуж за моего однокурсника из Уортенской школы бизнеса. У них ребёнок. Уортенская школа бизнеса. Китти бы визжала от восторга. Нет. Китти мы на это свидание тоже не позовём. А у тебя есть дети? Если есть, лучше скажи сейчас. Нет, детей нет. Маршёт головой Скот. Берёт её за руку. Они держатся за руки. Ей нравится? Да, Мелอรี่ приятно. Но я хочу однажды завести детей. Ты говоришь об этом на первом свидании? А что, за шквар, да? Не знаю, улыбается она в ответ. Мелอรี่ не думала, хочет ли ещё детей. Не было повода поразмыслить об этом. Давай не будем спешить. Нам ведь даже горячее ещё не принесли. Что она узнаёт о Скотте Фалтане на первом свидании? Ему 34, в мае исполнится 35. Он вырос в Орландо, штат Флорида. Его отец работал мультипликатором в студии Уолта Диснея. Он умер, когда Скотт учился на втором курсе Университета штата Флорида. Мать вышла замуж второй раз, отчим работает на госдепартамент, они живут в Дубае. Братьев и сестёр у Скотта нет. С будущей бывшей женой познакомился в университете. Она училась на факультете гостиничного бизнеса, получила работу на Нантакете в Белом слоне и затянула сюда Скотта. Тогда он и влюбился в остров. 6 дней в неделю по вечерам работал в рыбном ресторане, где и познакомился с Оливером. Да, Оливер туда ходил, Мелอรี่ припоминает. А днём ездил на пляж, но боддир на блейзере. Проблемы со здоровьем. Скотт пережил небольшой сердечный приступ, который спровоцировали стресс, кофе и курение. И кокаин. Да. Куричен бросил, пить тоже. Нервы вроде в порядке, кокаин не употребляет, но кофе по-прежнему пьёт. Ты в самом деле больше не употребляешь? Тон нашей героини сейчас напоминает паркурёрский. но разве мы можем ее за это упрекнуть? Историю с Кристал, первой женой Купера, так просто из памяти не сотрешь». Завязал. Он увлекается прибойной рыбалкой и любит гулять на болотах с Роксаной, шестилетним лабрадором. Собака появилась у него сразу после развода. Играет в гольф. Недавно вступил в гольф-клуб «Меа Комет». планирует в ближайший год жить на съёмной квартире, но присматривает дом в городе. Дома в городе стоят от миллиона долларов. Домэт Мелอรี่ и прогоняет Китти из головы. Что же я всё о себе? Когда мы поговорим о тебе? На следующем свидании, улыбается Мелอรี่. Скотт подвозит Мелอรี่ домой. Она не приглашает его войти. Ава Куинс сидит с Линком. Скотт подвёз Аву, забрал Мелอรี่, а теперь отвезёт Аву домой, она живёт напротив него. Мелอรี่ позволяет Скотту поцеловать себя. Поцелуй сладкий и нежный. Химия есть. Главное не вспоминать последний поцелуй с Джейком на этом самом месте 2 недели назад. Они попрощались на крыльце, он сел в такси и уехал в аэропорт. Уходи, мысленно гонит она Джейка. Хочу узнать, получится ли быть со Скоттом. Второе свидание. Скотт и Мелอรี่ идут в ресторан Le Languedoc. Там готовят знаменитые чизбургеры, а на гарнир картошка фри с чесноком. После ужина отправляются в клуб Car, попеть под аккомпанемент пианино. Мелอรี่ заказывает песню Tiny Dancer Элтона Джона. Скотт бросает в вазу 20 баксов. им весело. У Скотта везде свои люди. Бармен обращается к нему по имени, в караоке они встречают двух рабочих с его объекта, и Скотт забавно представляет им Мелอรี่ и угощает напитками. На третье свидание они берут Линка и Раксану, и все вместе едут в Сконсет, рыбацкую деревушку на окраине острова. Гуляют вдоль отвесной скалы, любуются громадой океана справа и величественными домами слева. Почему-то Линку хочется взять Скотта за руку. Они идут впереди, Мэллорис с Раксаной чуть позади. Такая перемена ролей тревожит нашу героиню. Линку со Скоттом легко принять за отца с сыном, а она выгуливает Раксану как свою. Они обходят сконсет, заглядывают в палисадники. Кое-где на цветах еще не облетели лепестки, распускаются плетистые розы. Мэлори и Скотт разглядывают домишки, построенные в XVIII веке, когда люди были ниже ростом. Скотт показывает им Нью-стрит, по которой они доходят до ресторана «Шантеклер» с каруселью у главного входа, а потом и до необычной часовни. «Ты можешь представить собственную свадьбу в такой церквушке?» спрашивает он. Думаешь, на третьем свидании самое время об этом узнать, что с тобой, Скотти? Он обнимает её за плечи. Мелอรี่ намотала на руку поводок, а Скот держит Линка, и со стороны они выглядят как маленькая семья. Но это только так кажется. Ты мне нравишься, Мелอรี่. Ты совсем меня не знаешь, думает она. Мелอรี่ рассказала ему всю свою жизнь, а Китти, старике и Купере о двух его неудавшихся браках, о тёте Гретте и Рути, Лиланд и Фифи, Эппл и Хьюга, докторе Мейджери, даже тот случай с Джерри Майей и Фрихелдом не забыла. Они обсудили её отношения с Фрэем и причины, по которым она предпочла растить сына сама. Скотт теперь всё знает, он хороший слушатель, но он не знает её. Что нужно, чтобы узнать человека? Время, только время. Будет ли она по-прежнему хороша для Скотта, когда он увидит, какая она во время болезни или в минуту телефонного разговора с родителями не успевающего ученика? Будет ли видеть в ней образцовую мать, узнав, как она шлёпнула Линка за то, что брызгался в ванной, или не стала читать ему на ночь, потому что слишком устала? Скотти говорит, она весёлая, А что он скажет, когда выяснится, что она не ходит на свидания в пятницу вечером, потому что у них с Элл традиция встречаться в эти дни. Мелอรี่ не любит фасоль и любые бобовые, у неё топографический кретинизм, она не любит театр, год назад ушла даже со школьного спектакля в антракте. У неё столько недостатков. Ей нужно много работать над собой, но нет ни времени, ни сил. Она не вносит деньги в благотворительный фонд в саду у Линка, потому что плата за сад и так слишком высокая. Хотя теоретически могла бы, конечно, выделить сотню долларов. Мэлори не смотрит новости и даже не знает, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Нет, знает, конечно, Тони Блэр. Но больше о сегодняшней Великобритании не знает ничего. А кто президент Франции? Миттеран, наверное, хотя вряд ли. Миттеран наверняка уже умер. Она читает местную газету только с одной целью проверить, что никто из знакомых не засветился в криминальной хронике, и ни разу не ходила на общегородские собрания. Нет на свете менее осведомлённого о сегодняшнем дне человека, чем она. Хотя не так уж она безнадёжна. А в звёздах Мэллори знает достаточно, потому что оформила подписку на журнал People. Вот они, те 30 баксов который можно было отдать на благотворительность. Что Скотт подумает о ней, если узнает? На четвёртом свидании они идут в кино смотреть Реальную любовь, а потом в бар пить коктейли. И после бара Мелри соглашается зайти к Скотту. Они занимаются любовью. Секс отличный, лучше, чем просто отличный. Скотт в меру нежный и настойчивый. Он прекрасно знает, что делать. Мэллори лежит в его высокой и широкой постели. Уже октябрь, поэтому на кровати фланелевое бельё в синюю клетку. Он приносит ей стакан воды и два макаруна, именно такие, как она любит. Если это не блаженство, то что тогда? Я отвезу тебя домой, говорит он. И не спорь, за няню плачу я. Так они становятся парой. Вместе ходят на бейсбольные матчи, выбирают тыкву на рынке и вырезают фонарь для Линка. Мэллори звонит Скотту после школы и рассказывает, как прошёл день. Он уже запомнил имена её учеников: Макс, Мэттью, Кетти, Тифани, Бриджет и два Майкла. В курсе у кого из них что приключилось, знает её расписание. Первая неделя ноября обычно проходит спокойно. Скотт играет в гольф забивает мяч в 18 лунок. Мэлори с сыном встречают его после тренировки. Она любоится, до чего Скот хорош в спортивной форме. Стройный, сильный, даже кроссовки ему идут. Скот находит детский паттер и ведёт Линка на тренировочную площадку. Наклоняется, обнимает, показывает, как держать клюшку. Они загоняют мяч в лунку, потом ещё один и ещё, и ещё. Линку нравится попадать в цель, ему не надоедают десятки попыток. У Мэлори в ванной упала перекладина для шторки, и Скотт просит разрешения ее починить, пока она будет на работе. Мэлори колеблется. Она не разрешала Джейу Ди ничего чинить в ее доме и уж подавно не позволяла расхаживать там в ее отсутствие. Вдруг неожиданно для самой себя Мэлори соглашается. Перекладина лежит на полу вот уже неделю. Наша героиня просто ленилась взять дрель. Перекладина стоит на прежнем месте уже в этот день, а ещё кот оставил рисунок. Они с Меллори целуются. Рисунок удачный. Он настоящий художник. Наверняка это у него в отца. Меллори вешает рисунок на холодильник. Наша героиня берёт с собой на пробежке Раксану и позволяет собаке спать на зелёном диване. Вот Мелри ведёт занятия по писательскому мастерству. Это нововведение. Она сама и предложила такой факультатив. В дверь стучат, она открывает, а там Эппл с потрясающим букетом. Это тебе. Угадай от кого? На открытке подпись: Просто так. Люблю, Скотт. Мэлори решает тоже как-нибудь удивить Скотта. На следующий день она выходит из школы в обеденный перерыв, покупает большой сэндвич с курицей и едет в офис к Скотту. У него есть помощница Лори Сполдинг. Мэлори с ней немного знакома. Лори тоже мать-одиночка, у нее дочь на год старше Линка. Они водили детей в один сад. «Привет, Лори. Я привезла начальнику обед. Он у себя?» Лори встаёт из-за стола. «У себя. Сейчас предупрежу его. Если он занят, я передам через тебя. Он будет рад тебя увидеть». В низком голосе Лори слышатся игривые нотки. «Говорят, у вас головокружительный роман». Вечером по телефону Мелори спрашивает у Скотта. «У вас с Лори что-то было?» Он смеётся. «Нет. А что?» «Что ему ответить?» «Нутро подсказывает». Ей нравится Скотт, она ревнует к Меллори. Почему он стал встречаться с Меллори, а не с ней? Наверняка она именно так и думает. И правда. Почему? Лори красивая, блондинка, на голове безупречная французская коса. Меллори восхищалась её волосами задолго до того, как над горизонте появился Скотт. Интересно, она встаёт на час раньше, чтобы так заплести волосы. Сколько зеркал для этого нужно? 2. Ана от природы умеет плести косы. Мэллори ни за что в жизни такое не освоит. Быть настоящей женщиной это талант, и плести косы тоже, а она этому так и не научилась. Свои волосы Мэллори собирает в хвост, да и тот постоянно где-то сбоку. Она привлекательная, у неё сексуальный голос, одинокая, мне всё равно. Приближаются праздники. На День Благодарения Мэлори едет в Балтимор к родителям. Скотт остается на Нантакете, собирается готовить индейку для рабочих. Многие из них холостяки, им не с кем провести праздничный вечер. Мэлори скучает. Звонит Скотту из своей бывшей детской, плотно закрыв дверь, чтобы мама или Купер не подслушивали. Ей нравится его голос. Скотт жарит индейку на заднем дворе, и готовит брюссельскую капусту и запеканку с кукурузным хлебом. Рецепт он подсмотрел на кулинарном канале у Тайлера Флоренса. Завтра собирается поехать в центр посмотреть, как зажигают огни на новогодних ёлках. Ёлки на Main Street и Sutter Street зажгут одновременно. Мейлори завидует. С кем он там будет? Может, с Лори и её дочерью? А потом они пойдут в бар. Это хорошо, что она по нему скучает и даже пытается ревновать, значит, они движутся в правильном направлении. Перед Рождеством Фрей и Анна забирают Линка на все праздники. Скотт и Меллери неотлучны. Они ночуют то в городе, то в ней, ей нравится оставаться в центре. Гостиница напротив дома Скотта так нарядно украшена, просто загляденье. Но и у себя ей тоже нравится. Скот посадил на пляже ёлочку, и она поблескивает гирляндами. Как приятно глядеть на неё в кухонное окно. Они идут в церковь, потом заезжают в центр и покупают какао с домашними маршмеллоу. За 2 дня до Рождества идёт снег. Рано утром они идут с собакой в центр, фотографируют Main Street, опустевшую и укрытую снегом. Потом спускают Раксану с поводка. И она резвится, как щенок. В сочельник Скотт и Мэлори идут на ежегодный праздник в Уинтер-стрит. Проводят время с Келли, Митси и главой полиции Эдом Копенашем, с Дебни Кимбл Бич из торговой палаты, доктором Мейджором, Эппл и Хьюга. Ава Куин играет рождественские песни. С первыми звуками «Придите, о верующие» у Мэлори на глаза наворачиваются слезы. Она на острове уже 10 лет. Вокруг неё люди, с которыми ей удалось подружиться. Переезд на Нантакет был для неё актом веры. Тётя Грета говорила, что остров сам выбирает людей. Он выбрал Мелอรี่, но только сейчас, в эту самую минуту, она это прочувствовала. Скотт наверняка заметил, что она ушла в себя, и легонько стиснул её ладонь. Пьюд Гринтвейн на основе сидра который принесла Митти. Крепкий. Мэллори делает пару глотков и решает пить вино. Едят сырные шарики с кедровыми орешками и финики с начинкой. Когда Мэллори и Скот выходят на улицу, уже далеко за полночь. Рождество наступило. Днём накануне Нового года они долго гуляют с Раксаной по побережью. Солнце висит низко, холодно. Волны с упорямством накатывают на песок. Такая она, зима на острове. И это только начало. Мелори с оскатом скоро вернутся в дом. Нужно всё приготовить. В гости придут Эппл и Хьюга. В меню фондю и бутылка дорогого шампанского. Скот настаивает на том, чтобы откупорить прямо сейчас. Я хочу тебе кое-что сказать. Тон подозрительный. Будет какое-то признание. Он все-таки женат, у него есть ребенок или даже дети. Живут в Дубае с бабушкой. Его работа, строительный проект, не связана с доступным жильем. Это какая-то афера. У Скотта зависимость от рулетки. Он кокаиновый наркоман. Он спит с Лори. «Слушаю», — отвечает Мэлори. «Я люблю тебя». Мэлори закрывает глаза. Вот сейчас она в панике. «Что делать?» Почему она не подготовилась? Дураку понятно, что рано или поздно это должно было случиться. Я тоже люблю тебя. Сказав главные слова, она сразу начинает себя ненавидеть. Да, она видомая. Её так легко убедить. Лиланд была права. Мелри солгала, она его не любит. Скот ей очень-очень нравится. Он чудесный, умный, добрый, привлекательный и так прекрасно ладит с Линком. Когда он с ней, она счастлива, когда звонит, ей приятно. Скотт заполнил пустоту в их с Линком жизни, о существовании которой Мэлри даже не подозревала. С ним она повеселела, потеряла голову. Ей нравится, что у неё такой любовник, заполучить такого мужчину роскошь. С ним её жизнь Во всех отношениях легче. Последние 3 1/2 месяца её обожали. Ей присылали цветы на работу, на двоих у них было два дома: один в центре города, другой на пляже. Скот постоянно оставляет для неё рисуночки, потому что знает, как они ей нравятся. Каждая женщина мечтает, чтобы к ней так относились. Мелอรี่ и Скотт могут пожениться в той самой часовне в Сконсет. У Оксаны будет венок из роз вместо шейника, а у Линка детский фрак. Мелอรี่ ещё сможет родить второго ребёнка. Одно но она не любит Скотта. Проходит январь, за ним февраль. Что с ней не так? Скотт ей идеально подходит. Нужно разобраться. Ей нравится его запах. У него нет привычек, которые могут раздражать. Он не злоупотребляет гостеприимством, уважает их с Линком время, ее время с самой собой, у него хороший вкус в музыке, у них много общего, хотя его любимая группа — Red Hot Chili Peppers, а Мэлори их не жалует. Ее нелюбовь с музыкой никак не связана. С сексом проблем нет, секс прекрасный. Проходит март. Прибегнем к метафоре из гольфа. Почему бы и нет? Раз уже март, дни погоже, Скотт снова начинает играть и просит Мелри с Линком прийти к концу его тренировки, чтобы они с Линком могли возобновить занятия. Чувство Мелрик Скотту это мяч, который катится к лунке и останавливается у самого края к полному недоумению публики. Давай же, ну, падай. велит ему Меллери. Наша героиня начинает сомневаться, что со временем что-то изменится. Как там говорит Китти, любовь или есть, либо её нет. Так бывает, и нечего тут объяснять. Такое чувство, что Меллери от чего-то бежит, и она даже знает, в чём дело. Скотт не читает художественную литературу, но однажды Мэллори застаёт его перед полкой с книгами, которые Джейк присылает ей на Рождество. Интересно, что бы она сделала? Возьми скот любую из них. Попросила бы поставить на место, как тогда с Фифи. В последний роман "Загадочное ночное убийство собаки" вложен конверт. В нём все их предсказания. Что скажет Скот, если их найдёт? А что она ответит? Песчаные доллары которые Джейк собирал на пляже, лежат перед книгами. Скот однажды притронулся к одному, и Мелори стала не по себе. Она смогла успокоиться только когда он положил ракушку на место. В ящике с нижним бельём она хранит пластинку Кэты Стивенса и альбом Bank группы Walt Partee. Нельзя, чтобы Скот ставил их. В январе он спросил, не хочет ли она съездить на маяк Great Point. раз у нее есть пропуск. Мэлори отказалась. Она любит Джейка. Сердцу не прикажешь. Оно принадлежит Джейку с того дня, когда он ответил на звонок в комнате Купера. С того часа, как спустился с парома. С той минуты, когда положил ей на тарелку омлет. Что поделаешь? Ничего. Может, она просто упрямится? Ее одурачили? Нет. Мэлори чувствовала, что однажды встретит мужчину, способного заменить Джейка. Она ждала этой встречи. Любить Джейка сладко, но это сладкая мука. В конце апреля проходит фестиваль нарциссов. Первые длинные выходные в году — официальный старт сезона на Нантаките. В сконцет состоится парад автомобилей — Скотт хочет, чтобы Блейзер участвовал и обещает заняться оформлением, если Мэлори придумает концепцию и организует пикник. Мэлори с Эппл решают взять концепцию из учебника «Прэппи». «Гляди, Маффи, вот и книжка для нас», — цитирует Мэлори и достает поваренную книгу, которую получила в подарок от Китти на Рождество несколько лет назад. «До чего Блейзер хорош». Скот славно над ним потрудился. На капоте гирлянды нарциссов и на решётке небольшой венок. День солнечный, хоть и прохладно. И они отправляются в концерт, сняв с машины вверх. Скот и их юга впереди, на обоих синие пиджаки и розовые оксфордские рубашки. Меллери, Эппл, Линк и Раксана устраиваются сзади. Эппл надела белую водолазку и синий кардиган. На Мэлори — желтый свитер и макосины, которые она носит со школы. На Линке — рубашка пола с поднятым воротником. Парад в разгаре. Нашу компанию встречают радостные возгласы. Роксана заливается лаем. Она, кстати, тоже в костюме. На ее ошейнике узор в форме китов. В сконцет они устраивают пикник. Джин-тоник, маленькие бутерброды, варёная спаржа, фаршированные яйца, маленькие колбаски с соусом барбекю. Являются судьи и долго изучают декор бутербродов наряды участников: широкий ремешок часов Apple, очки Скотта в роговой оправе. Мэллори краем глаза замечает себя в зеркале заднего вида. В этом свитере с жемчужными серьжками она вылитая Китти. Фотограф из местной газеты снимает Меллли и Скотта на фоне блейзера. Скотт рассказывает, как в 1993 году симпатичная девушка купила у него машину, а 10 лет спустя они стали парой. Первый приз за оформление автомобиля достаётся им. На первой полосе номера за четверг их со Скоттом фотография, и только ленивый в этот день Не говорит Мелอรี่, что они прекрасно смотрятся вместе. Идеальная пара. У Мелอรี่ один ответ для всех. Идеальная пара так не бывает. Уже май. Фрей забирает Линкана в выходные, Скотт зовёт Мелอรี่ в Бостон. Оказывается, он уже забронировал для них номер в отеле Four Seasons, лучшие места на стадионе Fenway Park и столик в ресторане Number 9 Park. Всю зиму они собирались в Бостон, но что-то постоянно срывалось. И вот поездка распланирована до мелочей. Голос у Скотта дрожит. «Сакуры будут в самом цвету», — говорит он. «Покатаемся на лодках-лебедях, может, возьмем одну на целый день и уплывем так далеко, чтобы нам никто не мешал». Мэлори понимает, Скотт и так долго ждал. Он сделает ей предложение. Она уже представляет, как лодка в форме лебедя скользнёт по розовое облако сакуры, он достанет бархатную коробочку, а в ней кольцо её мечты. Мелри хочется превратиться в мышку и забиться под зелёный диван или зарыться в песке. "Скот", произносит она. "Нам надо поговорить".